Господство одной городской общины Рима на берегах Средиземного моря окончилось. Теперь тут лежало новое обширное государство, и если в разных областях его граждане не были еще равноправны, то в будущем имелось в виду установить равноправие всех провинций. Каринф и Карфаген были разрушены в то время, когда Рим начал отступать от прежних своих путей и, отказавшись от роли охранителя родственных общин, стал угнетать их политически и эксплуатировать в хозяйственном отношении. Совершившееся теперь восстановление Карфагена и Каринфа знаменовало собою отречение от политики последних столетий и возвращение к принципам, более согласным с теми, следуя которым Рим достиг могущества и славы. Распространение латинского права на множество новых городских общин – был очень важной мерой в ряду тех, которые проводил цезарь, чтобы дать новому государству установление, необходимое для его жизни. Отдельные провинции сближаемы были со всем государством и между собой, и теми улучшениями, какие ввел цезарь в производство государственной переписи, С его времени не только в Италии ценс производился аккуратнее и точнее, чем делалось это в течение нескольких столетий, но и по всем провинциям тоже производилась перепись. И таким образом правительство снова получило возможность своевременно обозревать численность населения и его имущественное положение, эти главнейшие основы управления. Обдумывал Цезарь, но не успел составить новый свод законов, в котором он имел в виду установить общегосударственное право и вместе с тем сохранить в точно указанных пределах применение и местного права для разных провинций. Единство нового государства было выражено и введением общей монеты. Теперь основную единицу ее была принята новая цезарева золотая монета. Огромные денежные обороты сделали невозможным держаться счета на серебро, а государственные финансы цезарь привел в такое состояние, что переход к счету на золото оказался вполне возможным. На всем западе цезарь ввел единообразную серебряную монету, римский динарий. Право же чеканить для мелких местных оборотов медную монету предоставлялось провинциям и даже некоторым отдельным городам. На востоке сохранился счет на греческие драхмы. Наконец Цезарь решил исправить и календарь, который в пять веков так разошелся с истинным, что разница достигала 67 дней. С помощью александрийского ученого Созигена он установил тот календарь, который известен под именем Юлианского и более тысячи лет был в употреблении во всей Европе. За две лет ошибка в нем достигла всего 13 дней. Календарь этот был введен 1 января 45 года.